И джинсы не светлые, а почти черные. Настроение странное. Не скажу, что грустный, но и радости нет. Стас сконцентрирован, как к бою готовится. А мы всего лишь едем к моим родителям забирать Арсения. Это будет первая встреча Стаса и моей семьи в новом качестве. Кладу руку на плечо Аверину, пока тот весь внимание на дороге, и массировать начинаю. Перехожу на шею и слышу довольное урчание. Кожа у Стаса горячая, трогать ее приятно. Мажору нравится, улыбаться начинает. Под моими пальцами его мышцы расслабляются. «Моя мама на твоей стороне. Всегда была». Вспоминается мамин протест. Она не разговаривала со мной и папой несколько дней, когда мы решили скрывать мою беременность от Аверина. «И Арсений, про него не забывай!» Когда Стас говорит о сыне, черты его лица смягчаются. «Мы заезжаем сначала в супермаркет за сладостями к чаю, затем в цветочной». Мажор покупает большой букет рисов в подарок маме. К родителям подъезжаем только к обеду. Аверин паркует свой танк, глушит мотор, громко дышит и не сразу выходит из машины. Даже удивительно, что мажор может о чем-то переживать. Насколько я помню, Стас всегда был легким, расслабленным, в чем-то пофигистом. Сейчас этот человек – средоточие оголенных пучков нервов. «Готово?» – спрашивается мешком. Слышится искусственность в голосе. Сильная рука ложится на мое колено, накрывает ее своей ладонью. Она меньше раза в два по сравнению со Стасовой. А ты? Уже без намека на переживания, Аверин коротко кивает и выходит из машины. Я не тороплюсь, вдыхаю аромат мужского одеколона вперемешку с гелем после бритья. Папа, может быть, очень зол, растерянно говорю. Ума не приложу, как Стас и отец будут общаться. Они же на друг друга не переносят. А еще из-за папы уверенно задержали все проблемы с клубом по наводке отца. И зачем я только жаловалась? Сильно сомневаюсь, что сегодня они смогут раскурить трубку мира. Может, когда-нибудь? Мы поднимаемся на лифте, коротко звоним в дверь. Противный звонок слышен на лестнице. Кожа натягивается от волнения, и где-то в теле застревает страх. До нас доносится детский топот и громкий собачий лай. Встречать бегут. «Привет, мам!» Здороваюсь. Захожу первой. Спиной чувствую, как Стас медлит. Я уже в квартире, а Верин пока на лестничной клетке. Слышу только шуршание бумаги, в которой завернуты цветы. «Проходите, Стас! Мы вас ждали!» С улыбкой произносит, но мама тоже взволнована. То и дело касается фартука на груди, поправляет волосы и поджимает губы, и часто-часто моргает. Смотрю на Мажора. Тот облегченно выдыхает. И у меня от сердца отлегло. Мама и правда на его стороне, или, если быть точнее, на нашей. Губы растягиваются, когда Аверин переступает порог родительской квартиры. Я здесь выросла, первая комната направо моя, и мне хочется ее показать. Стас же никогда здесь не был. Мы пропустили этот момент знакомства с родителями и просмотром детских фотографий. Ладонь мажора касается моей поясницы, испытывает волнение вроде как он, а поддерживает меня. «Я же говорила!» Шепчу, пока мама принимает букет. Она смущается и даже чуть краснеет. Букет и правда шикарный. «Привет, парень!» Стас садится на корточки и обнимает сына. Оба прикрывают глаза. Меня тоже накрывает от теплых эмоций. Мама всклипывает. «Пойдем покажу дедушкин кабинет. Там столько всего интересного!» С нескрываемым энтузиазмом предлагает Арсений. «Мы подавляем свои смешки». Когда папа появляется в коридоре, температура становится как за полярным кругом. Отец смотрит на Стаса как на врага, которого нужно приговорить к расстрелу без суда и следствия. Я бы упала замертво от черных, прожигающих глаз папы. Надеюсь, он никогда на меня так не посмотрит. Стас же протягивает руку, глядит прямо, не увиливая от силы папиного взгляда. Улыбки исчезли с их лиц и словно в жизни там не появлялись. Обнимаю себя от их молчаливого диалога. С мамой переглядываемся. Стоим плечо к плечу в ожидании настоящего урагана. «Добрый день, Валерий Алексеевич!» Отец опускает глаза на протянутую руку мажора, и мы с мамой замираем. Не дышим. Арсений жмется к ноге Стаса. Настрой папа пугает всех. Даже Мишка поскуливает. «Мне досадно, что у нас выходит все так коряво, как корни больного дерева». Папа отворачивается, так и не поздоровавшись с Аверином. «И на меня-то не взглянул». Точнее, бросил один скудный взгляд, которым награждают плохих сотрудников, почти предателей. Стас опускает руку, грустно скалится и поправляет волосы, придавливая их к голове. «Не будем обращать внимания на этого скрягу. Проходите, Стас, я стол накрыла». Вытуживаю из себя улыбку, подакивая маме. «Сложно представить, что сейчас чувствует мажор. Мы же вроде как с миром пришли, бросили белый флаг. Прими меня так в семье уверенных». Я бы задохнулась от обиды. Мажор проходит на кухню. Мы с Арсением плетемся за ним. И я могу любоваться широкой спиной мажора. Темно-синий цвет тоже безумно ему идет. «Где вы такого чудесного пса нашли, Стас?» Мама отвлекает этим вопросом. «Пока отец с сыном рассаживаются, я суючусь вокруг них. Накладываю картошку, мясо, овощной салат». Взгляд Стаса ползает по моей груди, когда наклоняюсь над тарелкой. Даже в такой ситуации я вспоминаю вчерашний вечер и густо покрываюсь румянцем. «Купил!» — коротко отвечает. «Его брать никто не хотел. Микки хоть и умный, но шебутной больно!» «Микки — это же Миша!» «Как Арсений!» — сквозь смех отвечает. «Арсюшка у нас и правда такой, но очень хороший, самый лучший!» «Я знаю!» — с теплотой в голосе говорит. На меня смотрит. В глазах забота и благодарность. Возникает желание кинуться ему на шею, И прошептать, что люблю. Да, именно так, люблю. Жарко, тесно, непоколебимо. А Верин чувствует все. Скидывает брови, как играет. Он, наконец, расслаблен. Папа приходит на кухню, когда мама делится историей про Арсения. Отец молча берет тарелку и накладывает еду. Все его движения медленные, но уверенные, отточенные. За столом есть единственное свободное место, и оно напротив мажора. Сядет? Или уйдет в кабинет. Не в правилах папы ходить по квартире с едой, но сейчас ситуация неоднозначная, почти патовая. Многолетние привычки побеждают, отец садится к нам, громко скрипнув ножками стула, отодвигая его. Какие у вас планы в отношении моей дочери? Не глядя, спрашивает. Ощущаю себя стоящей в его кабинете, наказанной. Сердце обрывается, как отрезанное от канатов, в пот бросает. Самое что ни на есть серьезное. Старжи же смотрит на папу. Серьезное? У вас, господин Аверин! Ироничным тоном спрашивает и отправляет кусок говядины в рот. Жует быстро, голодно, взгляд отца острое лезвие, и оно выброшено в мою сторону. Ох, папа! У меня, Валерий Алексеевич! Вы же не думали, что здесь будет сидеть кто-то другой? И явно намекает на Корнилова. Градус напряжения растет. В ушах шумит, словно и Стас и отец, два центра ультразвуковых излучений. Ладони покалывают от испуга и давления. «Думал. Но никого нет. Здесь есть и буду только я». Мажор подмигивает сыну и лохматит примятые волосы. «Отодвигаю полупустую тарелку. Как в такой пиковый момент можно есть?» «Я просто желаю мира нам. Это так сложно». «Тогда удачи в разводе, Станислав Андреевич». Бросает отец и, тоже не доев, уходит. Улыбка Стаса тускнеет, челюсти хрустят от спазма. «Мне хочется помочь, но я не знаю, как и чем. Разве только быть рядом?» Аверин смотрит вслед отцу, который медленно шагает по коридору к своему кабинету. Затем все сидящие слышат громкий хлопок двери. «Чай?» Легкость ушла из общения. Лишь Арсений не дает впасть в уныние. Отец не выходит даже сказать «до свидания». Все это время он просидел в своем кабинете, а мои мысли вились вокруг папы. Это бойкот? Сложно пока принять, что отец настолько категоричен. В этой ситуации он ничем не лучше Аверина Старшего. Стас отвозит нас до дома. В салоне целых пятнадцать минут стоит молчание. Не играют даже песни из мультиков для Арсения. Папе нужно время. Говорю просто, но внутри космическая тяжесть, а на душе сумерки». Главное, чтобы ты могла справиться с этим, Лис. Находиться между двух огней сложно».